«Бунин сердится». Бунин был сердит на Катаева. И, может быть, в тот майский день устроил ученику заготовленную взбучку. В дневнике Галины Кузнецовой Иван Алексеевич вспоминал ученика. «Потом, когда он стал большевиком, я ему такие вещи говорил, что он раз сказал. Я только от вас могу выслушивать подобные вещи». Недовольство Катаевским перекрашиванием приводило Буниных к сомнениям в моральных качествах Вали, переносились на отношение к его товариществу. В наше время к месту и не к месту приводят следующую цитату из «Окаянных дней» от 8 мая. «Был В. Катаев, молодой писатель».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 и помогает понять тип Катаева, жизнелюба, не стесненного моралью. Наблюдения Бунина перекликаются с замечаниями Муромцевой о «жизнеспособности» в кавычках Алексея Толстого подчас невероятной в условиях гражданской войны. Нужно пять тысяч в месяц, и будет пять. Однако мне видится, что все гораздо сложнее. По-моему... Здесь и «Желч Бунина», разлитая по его дневниковой книге, и отчасти любования жадной до жизни молодостью, своего рода животной силой весны, тем более продолжение таково. Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году, в первый раз в жизни,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 Катаев, безусловно, читавший каянные дни, в траве забвения пытался оспорить бунинское воспоминание, ответить, изображая, как дорого и качественно был одет наставник. Его ботинки, английские, желтые, на толстой подошве, Катаев припоминал несколько раз. Надо сказать, в то тяжелое время... Обувь была большой проблемой для нуждающегося молодого человека. Его ботинки рвались. Это было подобно катастрофе. На рынке они, называемые тогда колесами, стоили за предельных денег. Катаев пытался доказать, что в сущности ничего такого не говорил. Все было наоборот. Бунин, придирчиво всматриваясь в его юность, придумывал для него циническую роль. Вообще же, по сути, в окаянных днях, Бунин цитировал рассказ Катаева «Опыт Кранца», где молодой артист-кокаинист Зосин в отчаянии от бедности и отсутствия любви рассуждал сам с собой. «На земле есть только одно настоящее, неоспоримое и истинное счастье, «Счастье вкусно и много есть, одеваться в лучший и дорогой костюм, обуваться в лучшую и самую дорогую обувь, иметь золотой портсигар, шелковые носки и платки, бумажник красной кожи и столько денег, чтобы можно было исполнить все свои желания и иметь любовницей развратную, доступную и прекрасную женщину Клементьеву». Бунин. Совершенно точно хорошо знал этот рассказ, потому что за два месяца до соответствующей записи в окаянных днях Муромцева писала. На среде Валя Катаев читал свой рассказ о Кранце. Яну второй раз пришлось его прослушать. Ян говорит, что рассказ немного переделан, но в некоторых местах он берет ненужно торжественный тон, Ян боится, что у него способности механические. Народу было немного. Может быть, торжественный тон, излишняя патетика. Как раз в этих цинических признаниях? Тут ведь не расчетливость, а безутешный чувственный гимн, жажда благополучия при его отсутствии. Откуда же у Бунина взялось «за сто тысяч убью кого угодно»? «А вот, пожалуйста. Тот же опыт Кранца и тот же артист Зосин. Деньги всегда нужно брать силой. Я его убью. У меня нет хорошего костюма. Я не могу жить так, как хочу жить. Я не могу иметь любовницы и балерину Клементьеву, потому что у меня нет денег. Это правда. Это настоящее. И я его убью. Пятьдесят тысяч». «Я должен убить, иначе я ни на что не годен». Больше того, в траве забвения Катаев приводил такой диалог, случившийся после того, как он прочитал свой рассказ. «Скажите, неужели вы бы смогли, как ваш герой, убить человека для того, чтобы завладеть его бумажником?» «Я нет, но мой персонаж — неправда» резко сказал Бунин, почти крикнул, «Не сваливайте на свой персонаж! Каждый персонаж — это и есть сам писатель!» В сущности, в тот майский день в гостях у Бунина молодой писатель оказался меж двух огней, клянущий его за шкурничество, озлобленный на большевиков учитель и нагрянувшие красноармейцы. Возможно, задерганному нападками пришлось вместо оправданий взять и запальчиво согласиться. «Да, ищу выгоду. Да, спасаю шкуру. Хочу не только выжить, но и жить хорошо». Время такое. Не до жиру быть бы живу. А он вдруг заявляет «И жиру, и жиру тоже хочу». Впрочем, а чего удивительного?» Смута не только легко казнит, но и возносит. Революция открыла множество социальных возможностей, сметая барьеры. Жадность до процветания и славы была свойственна не одному Катаеву, но и всему поколению выскочек, особенно с темпераментного юга России. Недаром Бунин говорит о нынешних молодых людях. Только цинизмом среди них – и не пахло, вспоминая тогдашнюю творческую молодежь, как бы возражала Бунину в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам. Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое изречение Никулина «Мы недостоевские нам лишь бы деньги». Примечание. Лев Вениаминович Никулин, Лев Владимирович Ольконицкий, 1891-1967 годы, писатель, конец примечания. Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина. «Здоровые, голодные ребята, мы были злы, веселы, раздражительны», рассказывала Аделина Адалес. «Что скрывать? Нас томили голод». Зависть к богатым, хитрые планы пожрать и пошуметь за счет презираемых жертв Настомила неимоверная жадность к жизни, порождающая искусство Сколь немногие могут жить по совести, вопреки выгоде и соблазнам Не уклоняясь ни влево, ни вправо и веруя в промысел с заглавной буквы И сколь внезапно обманчив может оказаться этот выбор Катаев, чья вера в смысл жизни треснула в Первую мировую, переживал из-за человеческой бренности, и в этом равно, как и в наслаждении земным, слишком земным, он мог лишь укрепиться, общаясь с Буниным. И еще. Не надо думать, что Катаев не пытался ободриться тем или иным проектом России. Наверняка вся эта каша – Из властей и армии вызывало у него юное литературное любопытство. Всю свою жизнь он находился в идейном развитии, которое, так получалось, совпадало со сменой исторических декораций. Искал во всем прочность, положительное зерно, что-то плюсовое. Людям свойственно грубо и поспешно судить о времени, когда они не жили, и о людях, тогда живших, В чем-то все времена и мотивации похожи, но еще более сходны нетерпимость и неспособность различать полутона. В Фейсбуке и так называемом «живом журнале» несколько раз вспыхивал костерок полемики по поводу Валентина Петровича, и каждый раз, читая резво недобрые реплики, хотелось спросить, «Кто вы такие, чтобы его бронить?» Что вы о нем знаете? Посмотрите на себя. Людям нужны банальные и стойкие концепции, а мир полон несоответствий, конфликтов, абсурда. При этом смена представлений часто происходит в одних и тех же головах. Почему случилась революция? Чем была гражданская война? Кого интересуют глубокие ответы? Кто-то видит в красных лишь мировой интернационал разрушения, кто-то в белых пособников интервентов. Возьмем простейший вопрос, из-за которого Максим Горький метался от испуганного отрицания большевиков до их полной поддержки. Что есть большинство? Дикари? Громилы? Темная вода, до поры сдерживаемая летком? Но это те самые простые люди, к которым обратилось христианство и ислам. Ведь устранение сегрегации – путь человеческой истории, и Америка признала своих чернокожих равным и белым. А значит, что? А значит, в битве солдат с офицерами городских окраин Одессы с ее зажиточным центром не могли не победить Солдаты и окраины. Советская власть, что бы ни говорили, это захват низами власти и столиц. Именно поэтому сменовеховцы, вглядываясь из эмиграции в Красную Россию, называли ее Новой Америкой. Мне важно не нагружать героя книги и читателя готовыми концепциями. У меня нет заранее известного ответа «Кто такой Катаев, пока я пишу эту книгу?» «Не знаю, появится ли окончательный ответ».